Глава шестая. Дрязги в Лувре. В это утро его величество король Людовик VIII проснулся в прескверном настроении. Придирками и ворчанием он довел до слез свою жену и собаку, а коммердинера Ля Шене, до самоубийства. Король слонялся по Лувру из угла в угол, словно узник, по казематам Бастилии искучал, как цирковая обезьяна по Африке. Его преосвященство, как на зло, куда-то запропастилось, а лучший кардинала никто не мог развлечь короля. Поэтому его величество к обеду впало в чёрную меланхолию и уже подумывало о том, что же лучше: уйти в монастырь или удавиться с тоски. Осознавая, что пребывание в монастыре вряд ли может особенно развеселить, незабвенный сын великого Генриха IV начал склоняться ко второму варианту. Но, увы, веревку уже использовал в своих целях бедняга Ля Шене, и Людовик VIII, чертыхаясь, упрекал своего покойного коммердинера в эгоизме. В этом-то состоянии духа его и застал Дэтревиль, явившийся к королю жаловаться на Тартаньяна. Едва капитан мушкетеров вошёл, король захохотал как сумасшедший, и его хандру как рукой сняло. Ой, я сейчас сдохну, задыхаюсь в опилон. Ха-ха-ха! Вот это чучело, чтоб не треснуть. Какой подходящий цвет! Почти как у моей любимой кошки, которую я колела 3 дня назад. Тревиль Собижа над топыренной губой начал пускать слюни. «Ваше Величество, я был вам верным слугой тридцать лет, а вы смеетесь над моим горем. Какое к свинье горе! Синяя борода — это самое уморительное, что я когда-либо видел!» Со смехом ответил король. «Нет, как вам только пришло в голову перекраситься! Вы что, белины объелись? Или мухоморов?» Я не прикасаюсь к грибам, ваше величество, кроме шампиньонов кардинала. Как раз один из них и сыграл со мной эту злую шутку, ваше величество. Его зовут Дортаньян. Я пришёл просить вас повесить этого негодяя. Ну, дорогой мой, хлопая несчастного капитана по плечу, ласково произнёс Людовик. Я же не могу повесить человека только за то, что он шутник. Не только за это, сир, не только за это гневно произнёс кардинал Ришелье, как обычно вломываясь в кабинет короля без стука. Этот трёклятый Дортаньян не только злой насмешник, он хулиган и дебошир. Недалеко как вчера этот негодяй проломил голову моему дорогому дожу Саку. Так это не ваш чемпион, удивился Людовик. Он уже с некоторой теплотой начал думать о Дортаньяне, который доставил ему несколько приятных минут. Ваше величество гневно закричал кардинал: "Плюньте тому в рожу, кто сказал, что я развожу грибы!" Людовик плюнул в рожу де Тревилю. Тот в свою очередь плюнул в кардинал. Король с удовольствием потирал руки. В очередной раз петухи сцепились, а петушиные бои были одним из любимых развлечений его величества в сине борода обозвался кардинал варёный рак парировал капитан бокс воскликнул льодовик и ударил в метный таз бац кардинал красной ракетой пролетел в дальний конец кабинета и опрокинул изящное бюро работы буле хлоп тривиль собрав по дороге кучу стульев завалился в противоположный угол льодовик хлопал в ладоши и подпрыгивал от удовольствия. Бом, дзинь, тресь! Удары сыпались, как из рога изобилия. Когда же физиономии кардинала и капитана покрылись живописными синяками, Людовик остановил бой, бросив между противоборствующими сторонами королевский жезл. "Да хватит вам, ваше преосвященство", строго прикрикнул он, видя, что кардинал никак не желает уняться. Все-все-все, боевая ничья. Людовик был в чудесном расположении духа. Ха! И вы еще хотите, господа, чтобы я повесил этого Д'Артаньяна? А между тем, если бы не он, то я бы сегодня умер от скуки. Не казнить его надо, а наградить. Что вы скажете, Тревиль, если мы зачислим его в ваш мушкетерский полк? Только через мой труп, решительно заявил тот. За этим дело не станет, злобно прошипел кардинал. В моём полку нет вакансий, упирался Тревиль. А вот я прикажу отрубить вам голову, так сразу и появится. Ну-ну, не тряситесь, Тревиль, нет так нет, я просто пошутил. А что, если я возьму его в свою гвардию? задумчиво произнёс кардинал. Раз уж он лишил меня моего лучшего слуги, так пусть сам его и заменит. Его преосвященство нужно заметить, не был ослом и всегда понимал свою выгоду. Жюссак, один из лучших фехтовальщиков Франции, а этот гасконец тем не менее выбил ему мозги. Значит, с него будет толк. Прекрасно, воскликнул Людовик. Значит, так тому и быть. Забирайте его себе, ваше преосвященство. А я против Угрюма заявил Тревиль. А вас, господин Синяя Борода, Никто и не спрашивает, топнул ногой Людовик. И вообще, пади-че вон, вы мне уже до смерти надоели своим нытьём. Травиль, ворча как побитая собака, вышел громко хлопнув дверью. Тяжёлая картина в золочёной раме с грохотом рухнула на пол. "Эй, стража!" крикнул король. "Влетел заспанный офицер охраны. Догнать этого мерзавца и пусть повесит меня как положено!" У офицера отвисла челюсть. «Простите, ваше величество!» «Его величество говорит о своем портрете, лопух вы этакий!» Внес ясность кардинал. Офицер выбежал за дверь. Покады Тревили, отбивая себе пальцы и потихоньку матерясь, вешал копию Людовика на место. Оригинал, сидя за столом, беседовал с кардиналом, потягивая коктейль. Однако... Приручить этого зверька будет не так-то просто, говорил Ришелье между двумя глотками. Кроме Джусака, он отдубасил с десяток моих гвардейцев. Теперь они точат на него зубы и шпаги. Ну, это уж ваши проблемы. Да, конечно, конечно, задумчиво протянул кардинал. Через полчаса они разошлись. Король отправился на половину королевы, Кардинал в свой дворец отправил в парикмахерскую, чтобы сбрить злосчастную синюю бороду. Но у последнего сложилось всё не так, как того бы ему хотелось. Парикмахерская была закрыта на учёт, и раздосадованный капитан остался при своей дурацкой породе.